Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат Дарья Александровна и Степан Аркадьевич все в полном туалете уже ждали его, чтобы благословить образом. «Медлить!» Некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой с тем, чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был вести образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад. Вообще... Соображений весьма сложных было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого. Из благословения образом ничего не вышло. Степан Аркадич стал в комически торжественную позу рядом с женою, взял образ. и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с добрую и насмешливой улыбкой и поцеловал его троекратно. То же сделала и Дарья Александровна, и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предначертаниях движения экипажей. — Ну, так вот, что мы сделаем, ты поезжай в наши карете за ним, а Сергей Иванович уже, если бы был так добр заехать, а потом послать. — Что же, я очень рад, а мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? — сказал Степан Аркадьич. Отправлены, — отвечал Левин и велел Кузьме подавать, одеваться. Толпа народа, в особенности женщин, окружала освященную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в середину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки. Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице, Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи. И то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне, Иконостаса, и золоченая резьба иконы, серебро паникадил, и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари, все было залито светом. На правой стороне теплой церкви в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость, или гостья, присоединявшиеся к кружку званых направо, или зрительница, обманувшая, или умилостившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе налево, и родные, и посторонние уже прошли через все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались сделать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Протодиакон, как бы напоминая о ценности своего времени, Нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал тот дьячка, то дьякона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и шитом поясе чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала «Однако это странно». И все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время давно уже совсем готова в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов с матерью и сестрой Львовой, стояли в зале Щербатского дома и смотрел в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь. Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Но в коридоре... Не видно было того, кого он ожидал, и он с отчаянием, возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьевичу. — Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении? — говорил он. — Да, глупо, — подтвердил Степан Аркадьевич, смягченно улыбаясь. «Ну, успокойся! Сейчас привезут!» «Да как же!» — со сдержанным бешенством говорил Левин. «Эти дурацкие открытые жилеты! Невозможно!» — говорил он, глядя на измятый перед своей рубашкой. «На что, как вещи увезли уже на железную дорогу?» — вскрикнул он с отчаянием. Тогда мою наденешь. И давно бы так надо. Нехорошо быть смешным. Погоди, образуется. Дело было в том, что Левин потребовал одеваться. Кузьма, старый слуга Левина, принес фраг, жилет и все, что нужно было. А рубашка, вскрикнул Левин, рубашка на вас. Спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистые Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свести к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, все заперто, в воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку. Она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, Ходил по комнате, выглядывая в коридоры с ужасом и отчаянием, вспоминая, что он наговорил Кити, что она может теперь думать. Наконец виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. — Только застал. Уж на ломового поднимали, — сказал Кузьма. Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не расстравлять раны, — Левин бегом бежал по коридору. — Уж этим не поможешь, — говорил Степан Аркадьевич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. — Образуется! Образуется, — говорю тебе. — Приехали! Вот он, который помоложе-то, что ли. — А она-то,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 сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею и поразительно тонкую талию. И ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь, не потому что эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому что, несмотря на эту приготовленную пышность снаряда,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 И также же но с оттенком осторожной нежности наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв Кадилом, медленно отошел от них. Неужели это правда? подумал Левин и оглянулся на невесту.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 в высокой перчатке, державшая свечу. Вся суета, рубашки, опоздание, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение — все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно. Красивый, рослый протодьякон В серебряном стихаре со стоящими по сторонам расчесанными завитыми кудрями Бойко выступил вперед и привычным жестом, приподняв на двух пальцев орарь, остановился против священника. «Благослови, владыко!» Медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались Торжественные звуки. Благословен Бог наш всегда ныне пресно, и присный во веки веков. Смиренно и певуче ответил старичок-священник, продолжая перебирать что-то на аналое и, наполняя всю церковь оттокан до сводов. стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер полный аккорд невидимого клира. Молились, как и всегда, о свышнем мире, о спасении, о синоде, о государе. Молились и о ныне обручающихся рабе Божием Константине, И Екатерине. «О, же, не послатися им Любви совершенней, Мирней помощи, Господу помолимся!» Как бы дышала вся церковь Голосом протодиакона. Левин слушал слова, И они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи, думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи? Именно помощи мне нужно теперь. Когда дьякон кончил Ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой. «Боже вечный!» Расстающийся, собравый в соединение, Читал он кротким певучим голосом, И союз любви положевый, И мне разрушимый, Благословимый Исаака и Ревекку, Наследники от твоего обетования показавый, Сам благослови И рабы твоя сия, Константина, Екатерину, Наставляя на всякое дело благое, Яко милостивый и человеколюбивец Бог еси, И тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Опять разлился в воздухе невидимый хор, Расстающийся с в соединение и союз любви положивой, Как глубокомысленны эти слова И как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, — думал Левин. Чувствует ли она то же, что я? И, оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда. Она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их. Так сильно было. Одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство – это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе, и что в продолжении всех этих шести недель радовало и мучило ее. В душе ее в тот день, когда она в своем коричневом платье в зале арбатского дома подошла к нему, молча и отдалась ему. В душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всей прежней жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же. Продолжалась старая. Эти шесть недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывало ее какой то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувства, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старую жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошлому, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому прежде всего больше на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Не думать, не желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком. Но этой новой жизни еще не было – И она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание – страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание и неизвестность, и раскаяние в отречении от прежней жизни – все кончится, и начнется новое. это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности но страшно или не страшно оно уже свершилось еще шесть недель тому назад в ее душе теперь же только освещалось то что давно уже сделалось в ее душе повернувшись опять к каналою священник с трудом поймал маленькое кольцо кити И потребовав руку Левина, надел на первый сустав ее пальца. Обручается раб Божий Константин, рабе Божий Екатерине, и надев большое кольцо на розовый маленький жалкий своей слабостью палец кити, священник проговорил тоже.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 читал священник вслед за переменой колец. От тебя, сочетаевая мужу, жена, в помощь и восприятие рода человека, саму бо, Господи Боже наш, пославы истину, на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя, отцы наша, и кое ж до. Роди и роде, избранная твоя, Призри на раба твоего Константина И на рабу твою, Екатерину И утверди обручение к вере и единомыслии, И истине, и любви. Левин чувствовал все более и более, Что все его мысли о женитьбе И его мечты о том, как он устроит свою жизнь, Что все это было ребячество,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 сказала графиня нордстон львовой а все таки он не стоит ее пальцу, не правда ли нет он мне очень нравится не от того, что он будущий бованфер отвечала львова и как он хорошо себя держит а это так трудно держать себя хорошо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 Мы все покорные жены, это у нас в породе. А я так нарочно первая стала с Василием. А вы Доли? Доли стояла них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана, слезы стояли у нее в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись.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 А это сестра в белом атласе. Ну, слушай, как рявкая дьякон, да боится твоего мужа? Чудовские синодальные. Я лакея спрашивала, говорит, сейчас везет к себе вотчину. Богат, страсть, говорят. Затем и выдали. Не. парочка хороша а вот вы спросили мария власьевна что Карналины в отлет носит глянь ка у той Пюсовом посланницу говорят с каким то подбором так и опять так эккая милочка невеста то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 Искусный сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собой, и священник, оборотившись, указал обрученным на разосланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слушали оба примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити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 Молились, а еже подайтеся им целомудрую плоду чрева на пользу, а еже возвеселитесь им видением сынов и черей, Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и сего ради оставить человек отца и матери, и прилепиться к жене будет два вплоть едину. и что тайна сия велика есть, просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтоб они видели сыны сынов своих. Все это было прекрасно, думала Китти, слушайте слова. «Все это и не может быть иначе!» И улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице. «Наденьте совсем!» Послышались советы, когда священник надел на них венцы, и Щербатский, дрожа рукою,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 так же, как и ей светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодиакона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением посторонней публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой. И стало еще веселее, когда священник Откинув ризу и взяв их обе руки в свою, Повел их при порывах баса, выводившего «Исаня куй, Вокруг аналоя щербацкий и чериков, Поддерживавший венцы, путаясь в шлейфе невесты, Тоже улыбаясь и радуясь чему-то, То отставали, то натыкались на венчаемых, при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и дьякону, так же, как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых.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 «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа!» И, взяв у них из рук свечи... Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, поддал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда...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 Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти. «Господин этот русский и спрашивает про вас», — сказал оберкельнер со смешным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых и желания найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразной своей жизни. Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина, И в одно и то же время у обоих просветлели глаза Голенищев Вронский. Действительно, это был Галинищев, товарищ Вронского по пажескому корпусу. Галинищев в корпусе принадлежал к либеральной партии, из корпуса вышел гражданским чином,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 Поэтому Вронский при встрече с Галинищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям, и смысл которого был таков. «Вам, может, нравиться или не нравится мой образ жизни, но мне это совершенно все равно. Вы должны уважать меня, если хотите меня знать». Голенищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского.